Глава 64 Кенна. Я развернулась и бросилась бежать назад по тропе. Я не бегу в какое-то конкретное место. Я просто бегу. За моей спиной трещат ветки. Я не могу определить, это шторм их ломает. Или за мной несется Клемент. Кенна! орет Клемент. Я бегу дальше. Басы и ступни. Всё время проскальзывают по грязи. От тропы отходит ответвление налево. Я не хочу столкнуться с другими членами племени, поэтому выбираю этот путь. И резко торможу. Дорогу впереди преграждает огромный кенгуру. Он стоит на задних лапах. Тёмные уши двигаются взад и вперёд, словно он в нерешительности. Я разворачиваюсь и бегу по другой тропе. «Дай мне всё объяснить», — орёт Клемент. Я бегу быстрее. Грязь брызжет из-под моих ног. Всё бестолку. Мне от него не оторваться. По лицу бьют ветки. Вокруг стоят деревья. Ветер срывает с них листья и ветки, и они падают на меня. Я закрываю руками голову. Когда рядом падает ветка, которое едва не задело меня. Я не могу дальше поддерживать этот темп. Впереди в молодой поросли показался проём. Я ныряю в него, бегу сквозь эти заросли. Вижу большое дерево и прячусь за широким стволом. Прижимаюсь к нему. Грудь вздымается вверх и вниз. Я зажимаю руками рот чтобы не издать ни звука. «Кенна!» — опять кричит Клемент. Я жду, молчу и не двигаюсь. Плечи пульсируют в тех местах, где меня держали под водой чьи-то руки. Я не слышу ничего, кроме шума льющейся воды. Мне кажется, Клемент ушёл. И что теперь? Я не смею вернуться к машинам. Но куда ещё я могу пойти? Река. Если у меня будет серфборд, я смогу её переплыть. Буду грести руками. На поляне полно досок. Я смогу туда незаметно пробраться и взять одну. Затем я вспоминаю про течение. Оно и на прошлой неделе было достаточно сильным. А тогда много дней не шёл дождь. После такого ливня оно явно стало сильнее, превратив относительно спокойную реку в бешеный поток воды, да ещё и полный мусора, который штормом смыл из земли. Лучше мне выбрать дорогу вдоль скал. Мне придётся пройти много миль, чтобы добраться до шоссе. Но там наверняка есть какая-нибудь тропинка. Я осторожно выхожу из-за дерева. Кенна, я, я чуть не подпрыгиваю на месте. Клемент здесь, всего в нескольких метрах от меня. Я поднимаю руку, защищаясь. Но он остаётся на том месте, где стоит. Он хватает ртом воздух. Я пришёл сюда чуть раньше, чтобы посмотреть, как высоко поднялась вода. Я волновался за свою машину, а по пути я увидел сумку, валяющуюся в грязи. Это на самом деле было так? Кажется, он говорит искренне, но я всё ещё настороже. Затем моё любопытство берёт вверх. И чья это сумка? Элки. Маленькая сумка для документов и необходимых вещей, которую берут в самолёт. Вау. А в ней что-то было? Все её вещи — это доказательство, что с ней что-то случилось. Я хочу отнести эту сумку в полицию. Может, им удастся снять отпечатки пальцев. Я решил закопать её, чтобы никто другой не нашёл. Вдруг она опять исчезнет. Поэтому пока все остальные катались, я незаметно ускользнул. Я скептически смотрю на него. Почему ты не заявил в полицию о её смерти полгода назад? Скай не хотела, чтобы здесь появлялась полиция. Если бы они стали её допрашивать, как бы она назвалась? Моя жена в полицейской базе данных. Она участвовала в протестах против изменения климата. Скай заявила, что если я вызову полицию, она им заявит, что я продал ей документы своей жены. Я думал, что Элки убила акула. Что могла сделать полиция?» Клеймент откидывает голову назад. Упирается ею в ствол дерева. «Теперь я жалею об этом. Я каждый день думаю о родителях Элки». «Не понимаю, верить ему или нет. Кто-то попытался меня утопить». «Говорю я, потому что, по крайней мере, это не мог быть он». «Что?» Клемент делает шаг вперёд. У него в глазах шок. Я отступаю назад. Я не могу ему доверять. Я не могу доверять никому из них. Мне пришлось притвориться мёртвой, чтобы выжить. Когда этот человек меня выпустил, я поплыла к берегу. Фактически меня на него выбросило, и я убежала. Мерда. Кто это был?» Я касаюсь своих плеч, которые продолжают болеть. Пытаюсь вспомнить ощущения. Эти руки были большие или маленькие? Сильные или слабые? Но думала я тогда совсем не об этом. Не знаю. А что это означает? То, что ты нашёл сумку Элки. Там нет её кошелька, поэтому, возможно, её обворовали. Или, может, произошёл какой-то несчастный случай, и человек это скрыл. Постарался обставить дело так, будто она сбежала. Налетает порыв ветра. Пригибает деревья в сторону. Нас обдаёт струями воды. Как так получилось, что у Райана оказался её паспорт? Спрашиваю я. Понятия не имею. Её все любили. У Клеймента дрожит голос. Похоже, он пытается не разрыдаться. «Как ты думаешь, Скай считала, что от неё исходят угрозы ей?» «Нет, они ладили». «А что насчёт Виктора?» Клемент обнимает себя обеими руками. Водит ладонями вверх и вниз по бицепсам, потирая их. «В ночь перед исчезновением Элки с ней спала Скай» поэтому я задавал себе этот вопрос. «Вау. От этой информации у меня кружится голова. Я видела, как отреагировал Виктор, когда Скай переспала с Джеком. Ты считаешь, что Виктор приревновал её?» Клеймен смотрит на меня с несчастным видом. «Не знаю. Может быть. Но создаётся впечатление, что вы с ним близки. «Так и есть». Клемент проводит пальцами сквозь мокрые волосы. «Проклятье. Если Клемент прав, и Виктор убивает людей из ревности, то Джек в опасности. Он может стать его следующей жертвой». «А у Джека кадеиновая зависимость», — говорю я. Клемент бросает на меня виноватый взгляд. «Он знал». Джек никогда не стал бы. Правда? А если у него нестерпимая боль, и ему требовались деньги? Райну тоже требовались деньги. С большей неохотой я перехожу к Микке. Может, Элки стала заигрывать с Джеком? А Микке это не понравилось? Я говорю это только для того, чтобы рассмотреть все возможности. На самом деле, я так не думаю. Это несерьёзно. Насколько я понимаю, Микки даже не влюблена в Джека. «А я?» — спрашивает Клемент. «Ты на самом деле хочешь, чтобы я порассуждала на эту тему?» «Почему бы и нет?» Я вспоминаю, что Скай говорила мне о его жене, и заставляю себя произнести это вслух. «Ты вполне можешь быть чудовищем. Ты можешь влюблять в себя женщину, а затем...» Ну, не знаю, может, когда они начинают любить тебя слишком сильно, ты пугаешься? Или ты убиваешь женщин ради кайфа? Или ты так сильно их любишь, что это становится невыносимым? Или ты её любишь, а она хочет тебя бросить? Клемент стоит молча и неподвижно. Я делаю вдох, собираюсь силами хотя я и дрожу. Или это может быть всё сразу. Ты пожертвовал Элки и своей женой ради благополучия племени, чтобы забрать их деньги или документы, или потому что они намеревались отсюда уйти. Клемент тянется ко мне, но у него в глазах такая тьма, что я отступаю назад. На его лице появляется странное выражение. «Ты правильно делаешь, что боишься меня». Я отступаю назад немного дальше. Клемент смотрит мне в глаза. «Я не убивал Элки. Но я убил свою жену».